второеое существительно второго склонения женского а также мужского и общего рода могут получать вариантные окончания которые связаны с влиянием архаических форм диалектов просторечий в ряде случаев вариантное окончание обусловлено звуковым составом и ударением исходного существительного ряд существительных женского рода наня Б. Басня, башня, вишня, песня. Наряду с основным нулевым окончанием в родительном падеже множественного числа имеет вариантное окончание «Ей», которое связано с различными исходными формами именительного падежа единственного числа. 5. Яблонь. Яблоней. 6. Простынь. ро иней нормрмативными для современного языка считаются формы с нулевым окончанием мало домен, кровель, нянь, оглобель Участ слов женского рода нормативными стали формы с окончанием ей. Вожжей, долей, клешней, пригоршней, распрей. При выборе формы родительного падежа множественного числа личных женских имён «галь», «галей», «оль», «олей» предпочтение отдаётся форме экономной формы с нулевым окончанием – Форма с ей разговорная. 294 страница. Флексия ей характерна для части слов мужского и общего рода, относящихся ко второму склонению: 10 дядей, юноши чукчи. В личных В именах мужского рода второго склонения с основой на мягкий согласный или шипящий нормативной признаётся форма с окончанием ей. У наших Вали, Володей, Гришей. А форма с нулевым окончанием Володь-Гриш – это просторечная. Вариантная форма имеет существительное, употребляющееся только во множественном числе. Будней – будин. Обоев – обой. Нормативными считаются формы с «ей». Это в разговорной речи допустимо «будин». А также формы нападок, потёмок. Из вариантов колготок – колготков – Грабель, граблей чаще употребляются формы с нулевым окончанием – колготок. Параграф 128. Варианты окончаний творительного падежа множественного числа. Подавляющее большинство существительных, независимо от типа склонения, в творительном падеже множественного числа имеет окончание «ами» яме. Окончание мягкий знак ми в литературном языке употребляется только в словах дети, детьми, люди, людьми. В литературном языке отдельное существительно третьего склонения имеет параллельные формы, которые различаются стилистическими: дверями, дверьми, дочерями, дочерми. Формы с окончанием мягкий знак «ми» характерны для письменно-книжных стилей. Формы с «ями» – для разговорного. Слово «кость» и «плеть» в свободных сочетаниях оканчивается на «ями», «костями», «плетями». Во фразеологических оборотах на мягкий знак «ми» – «бить плетьми». Параграф 129. склонение имён, отчеств и фамилий. Параллельная падежная формы встречается не только у имён нарицательных, но и у имён собственных. Чем же они объясняются? объясняется разным стилем употребления. Особенностями звучания имени или стремлением сохранить исходную форму имени и фамилий. Первое. Славянские фамилии, но на аго, яго, ово, их, их не склоняются. Вижу, например, «паренаго», «дубяго», «хитрово», «теплых», «чутких». Сочетание типа «встретился» с «дубягой», характерно для просторечия. Второе. Русские, иноязычные фамилии, оканчивающиеся на согласных, склоняются, если относятся к мужчинам, и не склоняются, если относятся к женщинам. Полёт Павла Поповича. Рекорд Марины Попович. Объявить вы выговор студенту Ворчуку. Объявить благодарность студентке Ворчук. Выступление Сергея Хмеля. Танцы Натальи Хмель. В тех случаях, когда фамилия совпадает с наименованием животного или неодушевлённого предмета, правило склонения часто не соблюдается, и фамилия сохраняется в исходной форме. Обычно с указанием должности и звания. Вручить студенту лебедь, поручить монтёру бык, Такое употребление фамилий характерно для официально-делового стиля.